Тридцать пять. Перемирие. Сидержитель предусмотрительно не сдвинулся с места, только нарочито громко зашептал молитву, уповая на мудрость многоликих. Но боги сейчас, похоже, смотрели в другую сторону. «Мистресс, я прошу меня понять верно», — начал Тормель, не сводя глаз с разъярённого Гектора. «Я видел книгу». Всего лишь только похожую книгу. Её могли подбросить, чтобы очернить имя брата. В мире могут существовать сотни таких же книг, но при этом магии в них не наберётся и на искру. Но мои слова всё равно требуют того, чтобы их проверили. Ты. Гектор, словно не слыша, ткнул пальцем в сторону Тармеля. Ты убил его. Ты погубил Джастина, а теперь хочешь обвинить меня в его смерти. Он всегда относился к тебе бездолжной серьёзности, а после того провала в стычке с Маркой перестал доверять окончательно. И ты нашёл способ отомстить. Забыл, что он спас нам жизнь тогда в горах? Жизнь нам спас Ксандр, который повестил Джастина, спокойно проговорил Тормель. Сам Ксандр в этот момент Так выразительно поднял бровь, что даже дураку стало ясно. Герцк очень жалеет о своём поступке. Но перерывать сейчас все давние истории глупо. Джестину бит, необходимо понять, кто это совершил. Я думаю, все мы сейчас должны успокоиться, а по возвращении в замок разрешить это недоразумение. Ты обвинил меня. Нет, Гектор. Я всего лишь сказал, что видел книгу. Да, по очкам Термелий явно выигрывал. Так грациозно выставлять своего брата идиотам не каждый сможет. А Гектор, похоже, просто не ожидал атаки с этой стороны. То ли уже видел себя на троне, то ли не принимал брата всерьёз. Истыльиде надоели припирательства, и она повысила голос, и похоже, что усилила его магией. Любой, кто прольёт кровь в его спальнице, А кажется, в подземелье их академии. Так что оружие в ножны, Судари, и прекратите этот площадный цирк. Вы знаете, что без согласия магов трон Литавии останется пустым, потому что мы гарант правления династии Терлингеров от первого короля и до последнего, когда наступит конец времён. Я прошу вас успокоиться. Его светлость Гектор лично проводит меня в свой кабинет и расскажет о книгах. Его светлость Тармель покажет, какая из них так напомнила ему книгу крови. Истелььеде резко приложила руки к вискам, словно её замучила мигрень. Но на толпу придворных это произвело впечатление, потому что одно дело растопырить перья, и совсем другое попасть этой корге под горячую руку. Гектор смирил магичку тяжёлым взглядом, в котором смирения точно не было и сделал шаг назад, уступая. Кивнул стражи, те спрятали оружие и отошли за спины придворных. Тормель улыбнулся, словно не он только что чуть не устроил резню на похоронах, и показал пустые ладони. «Мистрес, я целиком и полностью ваш. Кстати, Ксандр тоже мог видеть эту книгу на столе. Помнится, он в тот день приходил к Гектору обсудить посты на приграничье». Ты же знаешь, дрожайший братец. Ксандр отмир и лениво улыбнулся. Я топлю книгами камины, а не рассматриваю их. И при граничье волнует меня куда больше всякой магии. Эстельядья выдохнула и продолжила. Осталось немного. Вседержитель, я прошу вас. Должна прозвучать молитва, которая откроет королю Джастину путь в земли золота. Толстяк поспешно закивал, неуклюжим угрём вклинился между двумя светлостями, оттёр в сторону пару особо ретивых прихлебателей, жестом попросил освободить место и, наконец, остановился с видом, полным благостного терпения. В этот раз слова молитвы звучали как-то натянуто. Фабо говорил, не сбиваясь, но без душевности. Ему тоже хотелось как можно быстрее покончить со всем, Я казаться подальше от мёртвых королей и их живых, но очень опасных родичей. Придворные, мысли которых были заняты предстоящей схваткой между двумя герцогами, повторяли за вседержителем неохотно и в раздобой. Когда вседержитель закончил, все едва заметно выдохнули, а он сам с облегчением намотал чётки на запястье. Свита качнулась в сторону выхода из пещеры. Живые не хотели находиться тут ни одной лишней минуты. Синие факелы начали терять своё сияние, только древние могилы по-прежнему светились ярко, так и предлагая себя ограбить. Король Джастин, мой муж, унёсший в земли золота тайну нашего брака, оставался тут в компании других статуй покойников навеки вечные. Эти каменные стены услышат живые голоса, только когда умрёт следующий король. Мне подумалось, что случиться это может очень скоро. Зря покойный батюшка Джастина наплодил ему столько конкурентов. Магия, обнимающая мои ноги, согревала, но от сиденья на холодном камне не спасали уже ни толстое платье, ни все слои юбок. Но вставать с места я пока не рискнула. Вдовая королева, в отличие от остальных, должна была соблюдать традиции и тихо радоваться, что её не отправили в земли золота вслед за мужем. «Заканчивайте», — тихо сказала Истельяде Вседержителю, хмуро глянула на меня, всем своим видом показывая, что не сильно-то одобряет задуманное мной, хотя над ней её глаз скрывалась смешинка. «Нам всем не терпится подняться наверх». Фабо кивнул. Внутри пещеры снова ударил гонг. В этот раз тише и глуше. Как вседержитель храма многоликих богов, я смиренно прошу вдовствующую королеву Лиерру, перенёсшую столь тяжкую и невосполнимую потерю с завидным мужеством и стойкостью, последовать со мной в храм и найти утешение в служении. Многоликие милостивы и добры. Они осушат слёзы по королю Тжастину и наделят силами жить дальше. Страждующие ждут вашей доброты, мудрости и понимания. Надо сказать, что в словах Фабо даже чувствовалась искренность. Он искренне сожалел, что его план сделать меня женой Тармеля провалился, и эта боль была видна невооружённым глазом. Сидержитель великодушным жестом протянул мне левую руку, на которой висела тонкая золотая цепь с кулоном-спиралью, чтобы я сошла со вдовьего камня уже старшей сестрой храма многоликих. И наконец, наступил тот момент, ради которого я пошла на эти проклятые похороны. Вседержитель Фобо. Мой голос прогремел по всей пещере. Наверное, в дове каменное кресло стояло в особенной точке. Хорошо, что разговаривая со Стилиадией, я догадалась шептать. Я не могу пойти с вами в храм многоликих. Боги не поймут и не простят. Если я приму вашу руку